Глава 11. Я уселся около Агранова и дал ему сделать маленький глоток воды с фляги. «Еще», — попросил он. «That's enough», — буркнул я недовольно по-английски. В ответ услышал о человеколюбии и гуманном отношении к пленным. А также он мне заявил, что он больной эпилепсией и просит его развязать. Я с удивлением от такой наглости повнимательнее посмотрел на пленника, которому лет 35-40. Семитские темные глаза и полуволнистые волосы, хотя и коротко сейчас пострижены, сразу выдают представителя евреев. Как твое настоящее имя? И кручу мизерикордию у него перед носом. Молчит. Пришлось применить. Удивительно, но этот чекист почти сразу сдался. Оказалось, что зовут его Янкелем Шмаевичем Саренсоном. Ну, явно сторонник Троцкого. Сам с... других так пытал и ничего. «А тут сам сильно боли боишься?» – слегка пнул Агранова. Дальше пытать не стал, чтобы не раздражать Сталина и Ко, а то подумают, что их секретами интересуюсь. Уже стемнело, когда увидел колонну машин, сверкающую фарами. До этого времени, мимо меня, объезжая по большой дуге, прошла только одна крестьянская телега с бородатым мужиком. Посмотрел на часы. Двадцать три. Яркие звезды и луна давали вокруг неплохое освещение, и полной темноты не было. Приехали две легковые машины и одна грузовая полуторка, все полные людей. Возглавляли весь этот отряд Сталин с Ворошиловым, как для меня не странно это видеть. Я думал, что они побоятся и останутся дома ждать результата. «А нет, приехали контролировать все сами. Я зауважал их еще больше». Непосредственно остальным военным стал отдавать команды толстоватый лысый мужик. Половина военных оцепили все вокруг, а часть начали все эти фар все осматривать. А чего тут рассматривать? И так все понятно. «Как там, Семен Михайлович? Подхожу к Сталину с Ворошиловым, у которого револьвер в руках и, похоже, который я привез из Бельгии». Пулю достали. Она попала в Семена боком. Потерял много крови, но врачи заверили, что опасности нет. «Рассказывайте. Оба подошли поближе к моей баррикаде и взглянули на пленных». Потом Сталин зло сильнее надавил на лоб фуражку и достал трубку. Рассказываю и показываю руками, где, как и что происходило. Сначала ты стрелял у нас из карабина, сейчас кидал гранаты, а завтра что будет? Из пушек по нам стрелять будете? Выслушав меня и недовольный таким происшествием Сталин. Давайте немного отойдем. Мы отходим. Нас охраняют телохранители Власик и Михаил. У меня даже не забрали личное оружие, но револьвер в руках Ворошилова меня нервирует. «Не я первый это начал. Господин Сталин, я не предаю друзей, но и не прощаю врагов, и такие обиды, немного с вызовом. Мы смотрим друг на друга глаза в глаза». Потом, а если вы сейчас не решитесь и не сделаете ночь длинных ножей для некоторых, тут чуть меняют он речи и уже спокойно. До этой ночи еще несколько лет, и она произойдет только 30 июня 1934 года. Но смысл нам трем ясен. Сейчас роль Эрнстарема у Сталина выполнял Рютин, один из секретарей райкомов Москвы. Под его руководством с 1924 года действуют боевые группы, вооруженные свистками и дубинками. Боевики по приказу ЦК разгоняют неофициальные собрания членов партии, то и сделают вам и вашим сторонникам. Наберитесь мужества и станьте вождем нации. Молчим. Наблюдаем, как бойцы под командой Лысова выталкивают мою машину на дорогу. Сталин хмуро и зло перевел взгляд на меня, а сам вспоминал слова Льва Каменева на 14-м съезде ВКПБ в декабре 1925 года, где Каменев заявил, товарищ Сталин не может выполнять роль объединителя большевистского штаба. Мы против теории единоначалия. Мы против того, чтобы создавать вождя. Рано. Еще очень рано вступать в открытую борьбу со всеми. Еще не добит Троцкий и его сторонники. Возникли неожиданные проблемы в ОГПУ и с военными, а тут еще запросто можно рассориться с Рыковым и Бухариным. А своих людей еще очень и очень мало. Вы считаете, что я вот так просто отдам приказ? убить моих партийных товарищей и смотрит на меня. Да, Петерсонс сможет ничего и не знать, ему только операцию сделали, и он прыгает на костылях вдоль синуте с черной повязкой на ноге. Влез в нашу дуэль Ворошилов. А кто он такой и почему сразу надо убить? Я тоже такого Петерсонса не помню. Комендант Кремля, Сталин и мысленно дальше продолжил про себя. Бывший начальник поезда Троцкого и друг Якира, за которым сейчас самая большая и боеспособная группировка. И самая опасная. А зачем это дело делать политическим? Напишите завтра везде, что они организовали банду грабителей и вымогателей. В нашу предложение. Ранение Буденного ведь никто отрицать не будет. И главное, пленные у вас есть. А если пленных хорошо потрясти, то и разных ценностей найти можно. Там рядом с ними в Кремле первые московские советские пулеметные курсы. Они готовили командиров для Красной Армии. Позже школа имени ВЦИК, училище имени Верховного Совета РСФСР. Историческая справка. Где Рудольф начальником? Ворошилов внимательно посмотрел на задумчивого Сталина. Сейчас подскочим, быстро его арестуем. Кто никакого сопротивления оказать и не успеет», — заявляя воинственно. Сталин выруглся про себя. «Хотел попросить отставку на пленуме, а сейчас придется втягиваться и выяснять отношения еще и с военными. Мало ему других проблем. От этого беспокойного грека». Ворошилов больше комиссар и хозяйственник, чем военный. Помощь от него будет только в поддержке. Тут надо чем-то купить и отвлечь военных, так как предложения Хмелькова и Тухачевского пока отложили. Но и другое решение тоже принять не успели. В общем-то, линию Сталина и для этого тоже начали строить. Руководство понимало, что часть денег и материала разворуют. В 1927 году командир полка получал меньше фельдшера. При такой безработице в стране военные держались, но их выступления уже намечались. Это не считая пьянства, воровства и разгильдяйства в войсках. Примечание автора. С военными у Сталина сложились очень напряженные отношения. Тухачевский и Ко уже не раз поднимали вопрос о комиссарах в войсках и чтобы их убрали. Но никак не нравился многим военный партийный контроль. Выручало то, что у военных сейчас тоже несколько группировок ведут борьбу между собой. Постоянная угроза новой войны с Польшей и Англией тоже сдерживает. И плюс то, что никто из военных экономикой заниматься не хочет. Требуют только деньги, ресурсы и технику. Тут появился реальный шанс щелкнуть по носу Тухачевского и снизить его авторитет. Еще в 1920-е годы стали появляться первые сведения об оппозиционных настроениях советского военачальника, которые докладывались руководству партии и государства. Однако авторитет Тухачевского в войсках был весьма высок, и партийные лидеры до определенной поры не решались связываться с героем гражданской войны. Тем не менее, с 1929 года советскому руководству начинают регулярно поступать донесения различных агентов, о развитии участия командного состава РКК во главе с Михаилом Тухачевским оппозиционных настроений. В духе того времени они рассматривались как троцкистские. Историческая справка. Хорошо, но только в том случае, если вы нам подробно расскажете, как немцы строили свои оборонительные линии на Западном фронте, и его глаза зловеще сверкнули в свете фар. Может действительно, что дельное предложит грек, принял решение Сталин. Мы опять возвращаемся в Неклюдово. Арестовывать Петерсонса решили ранним утром. Я еду в машине рядом со Сталиным и Ворошиловым и опять думаю, надо мне это или не надо. Хорошо поразмыслив, понял, что надо. Именно в конце 1927 и в начале 1928 -го года Сталин совершит самые большие свои и наши ошибки, которые он будет исправлять все следующее свое правление и так и не исправив до конца. Но пострадает в основном простой народ. Да и моя родина тоже была Россия. Надо помочь. А кто тот лысый, который так лихо всем распоряжается? Задаю вопрос, как только мы уселись за стол и нам принесли чай. Карл Викторович Паукер, начальник нашей охраны, отвечает Сталин. А у вас вообще русские во власти остались? то латыши, то поляки, то евреи. Усмехаюсь и смотрю, как Сталин нервно переглянулся с Ворошиловым. «Так как ты планируешь нас обезопасить?» – чуть насмешливо Климент Ефремович. Молодцы, быстро оклемались. Для начала надо, чтобы вы поняли, какая будет следующая война в Европе, а будет она наподобие наполеоновских. Англосаксам надо, чтобы кто-то, сильно обиженный на вас, силы объединил Европу и погнал их всех на СССР. «Это почему?» – не выдержал Ворошилов. «Сталин же спокойно пьет чай. Ну, слава богу, это больше похоже на деловой разговор без всякой большевистской пропаганды потому что конечные цели мирового господства они достигли. СССР вообще как таковая никого не интересует. Зато интересно, как всеобщее большое зло. В борьбе с этим злом они надеются разрушить Италию, Францию, Бельгийскую империю и другие страны Европы и взять под контроль их центробанки, плюс забрать потом лучшие колонии. Также хотят развалить японскую империю. То же самое, что и в 21 веке. Опять европейцы наступают на те же грабли во главе с Меркель и Макроном. Примечание автора. Слышали, что заявил Черчилль в 1925 году по этому поводу? «Немыслимо, чтобы Япония угрожала опасности британской империи. Делаю глоток чая и смотрю на собеседников». Возьмите себе принцип британского премьер-министра Генри Джона Темпла Палмерстона, который произнес «У нас нет неизменных союзников, у нас нет вечных врагов. Лишь наши интересы неизменны и вечны, и наш долг следовать им». В общем, я сообщаю им то, что дойдет им через несколько лет. Не зря Сталин в 1931 году произнесет свою знаменитую речь. Помните слова дореволюционного поэта «Ты и убогая, ты и обильная, ты и могучая, ты и бессильная матушка Русь. Задержать темпы — это значит отстать, а отсталых бьют. Но мы не хотим оказаться битыми. Нет, не хотим. История старой России состояла, между прочим, в том, что ее непрерывно били за отсталость. Били монгольские ханы, били турецкие беки, били шведские феодалы, били польско-литовские паны, били англо-французские капиталисты, били японские бароны, били все за отсталость. В прошлом у нас не было и не могло быть отечества. Но теперь, когда мы свергли капитализм, а власть у нас у народа, у нас есть отечество, и мы будем отстаивать его независимость. Хотите ли, чтобы наше социалистическое отечество было побито и чтобы оно утеряло свою независимость? Но если этого не хотите, вы должны в кратчайший срок ликвидировать его отсталость и развить настоящие большевистские темпы в деле строительства его социалистического хозяйства. Других путей нет. Вот почему Ленин говорил накануне октября. Либо смерть, либо догнать и перегнать передовые капиталистические страны. Мы отстали от передовых стран на 50-100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в 10 лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут. Историческая справка. Выдержки из речи Сталина о задачах хозяйственников. Речь на Первой всесоюзной конференции работников социалистической промышленности 4 февраля 1931 года. Примечание автора. Поэтому еще раз вам повторяю, вам надо готовиться к тотальной войне на полное уничтожение, которая будет более кровавой, чем была. Англосаксам и масонам нужна обезлюденная и разрушенная Европа и СССР, чтобы диктовать свои условия. Я так думаю. На всякий случай я дополнил в конце. За столом повисла напряжённая тишина. Пришлось продолжать. «Я бы поступил именно так. Принял бы за образец нашествие Наполеона. Смотрю на резкое изменение выражения лиц. Не обольщайтесь. Вас могут спасти только ваше расстояние, плохие дороги или их отсутствие, и русская зима. А к ней, наверное, только скандинавы и готовы. Научитесь очень хорошо воевать зимой. Оружие, обмундирование, смазка и топливо для техники, питание бойцов и так далее. Пока не перемолотите их основные силы, даже не пробуйте наступать. Совместите голландские войны, где маленькая страна успешно отбивалась от Франции. Труды француза Лемарша про штурмовые отряды». Ты же говорил про немцев, перебил меня Ворошилов. Правильно, немцы взяли, переосмыслили и доработали эти труды и получили отличные штурмовые отряды. Американцы тоже переработали эту теорию, но по-своему. Туда же в пехне тя ограниченно доктрину итальянца Дуэ и каких-нибудь своих теоретиков. Подсказываю им теорию Триандофилова. Опять влез Ворошилов. Вот на этом всем и постройте свою военную теорию или доктрину. Я тоже пока подумаю. Линии обороны мне примерно представляются так, как соединение всех рек, речушек, болот и специальных водохранилищ в одну систему с запада до Москвы. Водохранилища и дамбы тоже в случае чего можно взорвать и затопить территорию. Крутой берег и густые посадки деревьев западной стороны и отсутствие растительности с востока у водоемов. А для охраны мостов и бродов можете использовать доты и зоты. Ну, где-то так, подвожу итог. Неожиданно, после довольно долгого молчания сделал вывод Сталин. Дальше мы перескакивали с одной темы на другую. Что-то было им знакомо, что-то они слышали от меня впервые. Но я понял, что у них есть еще какая-то военная теория, которая не слишком популярна, и от нее отказались. Вот сейчас они и пытаются понять, они сделали ли они ошибку. За разговором время подошло к пяти часам утра, и мы в предрассветной мгле отправились в Кремль арестовывать Петерсонца.